4 глава «Меньше знаешь, крепче спишь»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 «Приносит удачу, других свойств не заметил». Ответил я холодно, погрузившись в свои мысли. «Ну, удачу так удачу. Это тоже неплохо. Казино или хотя бы на лотерее проверить бы». Мечтательно проговорил Евгений и тут же собравшись спросил. «Так как там насчет нашего уговора? Ищейку отдашь?» Я посмотрел на лежащего на кровати мужчину, начиная осознавать, какой он принес мне головную боль. Поведав о том, что таких, как капля, в мире очень много. А главное, за ними идет скрытая и очень жестокая охота. Ведь за такой, как у меня, акваварин Юпитера, меня точно убьют, даже не задумываясь. Значит, стоит подумать о безопасности. О ней давно надо было подумать. Но я по характеру распиздяй, все на потом откладывал. У меня с собой щеки нет, я же не дурак ее сюда приносить. Завтра принесу. Легко соврал я.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 и, повернувшись в сторону больного, спросил, «У священника что рассказал тебе про храм в Риме и фреску? Какой аквамарин Юпитера был?» Евгений помрачнел, посмотрел на меня по-волчьи. «Ничего серьезного. Его аквамарин — это кусочек неба с фрески, с Юпитера на землю. Единственное чудо, что он делает, — это удаляет, высасывает всю влагу с любых предметов, живых или мертвых существ». «Такое чудо хорошо, когда в облу вялишь в сушеную рыбу!» Серьезно и мрачновато ответил он. «Он жив?» Просил я Евгения, имея в виду, жив ли священник. Евгений промолчал, я не стал пытать его расспросами, еще раз посмотрел на больного и сказал. «Завтра». Вышел и закрыл за собой дверь. Сразу же быстрым шагом направился на выход. Внутри где-то в голове мысли побежали с устрашающей скоростью. Затылок заболел от нахлынувших переживаний. Получается, что меня все равно рано или поздно найдут подобный Евгению, и они могут оказаться куда могущественнее и решительнее него. Если за ищейкой, каких со слов Евгения много, идет настоящая охота, то за каплю с ее возможностями мне быстро оторвут голову сильные мира сего». А если не хочешь быть съеденным, более крупным хищником, то тебе придется стать таким же крупным или научиться хорошо прятаться и быстро бегать. После практически бессонной ночи, постоянные раздумья и угнетенные мысли, которые не дали толком поспать, заставляя ворочаться в кровати, сминая простынь и наволочку. Я в конце концов-то проснулся, когда на улице было еще темно, уселся за стол со стаканом молока.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 Я замерз протянутой рукой к телефону. Капля не касалась молока, так почему молоко превратилось в вино? Я попробовал бывшее молоко. Действительно вино. Мгновенно позабыв про продажу квартиры и автомобиля, я, бросив телефон, приступил к экспериментам. Налил воду в кувшин, поставил рядом с каплей и красной ищейкой. В кувшине вода мгновенно стала вином. Далее вылил вино, налил опять воды, поставил кувшин чуть подальше. Такая же реакция. Путем проведенных опытов я выяснил, что вода в кувшине становится вином в 27 см от капли. По удаленности уже на 28 см вода в кувшине оставалась водой. И если ящейку отдалить на 3 см от капли, то такой эффект пропадал.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 Этот взгляд сильно отличался от того, когда мы с ним общались. Как только Евгений услышал вопрос от меня о судьбе священника, в его взгляде появилась печаль, смешанная с азартом. Как будто с ним что-то произошло, что-то невероятное, потрясающее и одновременно ужасающее. И он об этом вспомнил, когда я задал этот вопрос».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 Ведь даже когда он угрожал мне пистолетом, я совершенно не испугался, что он выстрелит в меня. Почему-то просто был уверен, что не сможет. Не был Евгений похож на душегуба. Да и что ему стоило всадить несколько пуль в спину убегающему? А нет, не сделал этого. Я практически успокоился, когда набрел на интересную давнюю историю, произошедшую в Воронеже несколько лет назад. По адресу такому-то обнаружен труп мужчины, проживающий в данной квартире. Смерть наступила предположительно по естественным причинам. Более подробную информацию предоставит патологоанатом после вскрытия и исследования трупа. Дело в том, что найденный труп мужчины представлял из себя полностью высушенную мумию человека. Это поистине уникальный случай в области медицины и науки. Так как по свидетельством соседей и родственников по чьей инициативе и была вскрыта квартира, мужчина был жив буквально неделю назад. Медики же однозначно утверждают, что при тех условиях, что находился труп, высохнуть до такой степени он не мог. На это понадобилось бы минимум три месяца, никак не меньше, при этом тело должно находиться. При этом тело должно находиться в сугубо сухом климате, желательно обдуваемое постоянным ветром. В квартире такие условия отсутствуют, поэтому медики в замешательстве, тем более запах разложения в квартире не наблюдается. Обнаруженный труп принадлежит, далее фамилия, имя, отчество, год рождения. Мужчина долгое время являлся служителем церкви Рождества Христова. Православный чин иерей ему был присвоен два года назад. «Вот оно, меня прям подбросило в кресле возле компьютера». Как сказал Евгений, единственное чудо, что он делает, это удаляет, высасывает влагу с предметов, живых или мертвых существ. Типа такое чудо хорошо, когда в облу вялишь. Так и, значит, убил он священника, а осколок от фрески, что был у него, захапал себе. Как действует аквамарин Юпитера, что у разговорчивого батюшки забрал себе Евгений, я не знал. Наверняка для этого необходимо приблизить самосколок осколок к предполагаемой жертве, не на расстоянии же он обезвоживает. Вот если бы на расстоянии, тогда это уже серьезное оружие. Почему Евгений воспользовался свойствами осколка в отношении меня, тоже загадка. Закурив, я вышел на лоджию, понаблюдать за просыпающимся городом и подумать о своих предстоящих действиях. За последние сутки я был подвержен вполне закономерным паническим атакам и вполне мог сделать необдуманные и глупые поступки. Но подышав свежим прохладным воздухом, приняв утреннюю дозу никотина, я вроде успокоился и стал заново взвешивать произошедшее за последние сутки. Столько думать я, наверное, уже отвык от продолжительно сытой жизни. Однако мысли пришли в кое-какую логическую цепочку.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 и он вряд ли захочет делиться с кем-то данной информацией, пожелает сделать все сам. А именно, в конце концов-то убить меня и завладеть моей каплей. Следовательно, у меня есть в распоряжении дня два, когда он окончательно поймет, что я не собираюсь выполнять обещанного, а именно вернуть ему ищейку. Тогда он, скорее всего, покинет гостеприимное лечебное заведение. Тем более у него травмы несерьезные, судя по тому, какими я его в последний раз видел, С такими повреждениями обычно не умирают. Он наверняка объявит охоту на меня. Единственное, что он знает, это где моя квартира в центре, а также где живет Катюха, там он меня подсторожил, и на каких колесах я передвигаюсь. Зная, что будет делать охотник за артефактами, что находится у меня. Имея щейку, которая заранее предупредит, что в 50 метрах от меня находится еще один аквамарин Юпитера, А я просто был уверен, что осколок, изымающий влагу из предметов и живых существ, находится у Евгения. Но это еще предстояло проверить. Можно легко самому подсторожить негодяя и устроить ему такой сюрприз, что Евгений распрощается с последним своим аквамарином Юпитера. Первое, что я сделал, это оделся в специальную экипировку, надел шлем, спустился вниз в подземный гараж.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 Время было совсем раннее, посетителей к больным еще не пускали, а мне не надо было в палату. Достаточно было пройти на территорию, под видом, что я тороплюсь на работу. Немного поплутав по территории, я все-таки вычислил, где примерно лежит пострадавший в ДТП. Достав ящейку из внутреннего кармана, куда я спрятал ее для надежности, я понял, что она не видит в поблизости акваварина Юпитера. Что означало, что у Евгения нет при себе осколков фрески.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 Автомобиль я нашел случайно припаркованный, по всей видимости, в торопях с нарушением на газоне детской площадки под деревом, в соседнем дворе от дома Катюхи. Ищейка оставалась прежней, никаких признаков покраснения я не наблюдал. Я прошелся вокруг обнаруженного автомобиля. На стеклах осела городская пыль, сами стекла с небольшой тонировкой, поэтому салон автомобиля было сложно разглядеть. Судя по реакции исчейки, я понял, что аквамарин священников внутри серебристой приоры отсутствует, а значит, она мне стала неинтересна. Оглядевшись вокруг, убедившись, что прохожих, спешащих на работу не так уж много, а соконы и балконов меня не видно, так как сверху прикрывало ветвистое дерево, я решил сделать пакость. Досталось под сидение мотоцикла длинную, мощную и достаточно острую плоскую отвертку. который проткнул все четыре колеса серебристой приоры 36 региона, после чего покинул место преступления или мелкой шалости, смотря как посмотреть, потерпев двойное фиаско за одно утро, так как при себе или в автомобиле у Евгения не оказалось аквамарина. Я прикинул другие варианты, где предположительно может находиться осколок у священника.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 Остановившись на обочине, я открыл карту города на телефоне, где выяснил, что гостиниц, хостелов в нашем городе тьма тьмущая, уж не говоря о квартирах, которые сдают посуточно. Чтобы проверить весь этот объем, мне точно понадобится неделя, а то и побольше, ведь Ищейка чувствовала другой аквамарин всего лишь на шестьдесят 70 метров от себя». Можно было, конечно, подождать, когда Евгений выпишется или сбежит с больницы и проследит за ним. Ну а что дальше? Во-первых, когда это произойдет? Что сутками сидеть и сторожить его возле ворот больницы? Нет, это не вариант. Во-вторых, ну, узнаю, где он живет, где хранит аквамарин священника, а что дальше? Брошусь на него в атаку, а он из меня сделает бастурму, как из батюшки Воронежи. Нет, так тоже не пойдет. Все действия, где нужно было в открытую вступать в схватку с человеком, у которого есть силы и способность убить меня, я откидывал в сторону сразу, как совершенно неперспективные и глупые. В сегодняшний день у меня был свободен, так как две фуры с горной водой из Абхазии должны были прибыть лишь только завтра к обеду. Поэтому я решил немного прогуляться, прокатиться по городу.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 Иногда приходилось заезжать в частный сектор, где располагалось множество хостелов в двухэтажных коттеджах. Вот в одном из таких частных дворов, где что такое дорога не слыхали, приходилось объезжать ямы размером с машину. Мой взгляд ухватил, что ищейка изменилась, стала еле заметно розовой. Проехав еще немного вперед, я понял, что удача улыбнулась мне.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 Постучав в дверь, игнорируя звонок, который был заляпан то ли птичьим дерьмом, то ли на него смачно харкнули, я дождался, когда откроют калитку. Выслушав от хозяина гостеприимного заведения, что для всех нормальных людей существует звонок, а стучать ты будешь себе по голове, я молча указал на сам звонок, закрепленный прямо на профильном листе. «Ах же ты вот, сука!» — вскрикнул полноватый полностью лысый мужичок. Далее посыпались одни лишь маты. У него, откуда ни возьмись, появилась в руках грязная тряпка, которую он принялся оттирать прилипшее дерьмо с пластика кнопки. Вы простите меня, конкурент их хулиганит. Бабка тут одна тоже решила бизнесом на старости лет заняться. Я ее давно знаю, нечистоплотная женщина, я вам скажу. Все, кто у него ночевал, жалуются там, что тараканы везде штыряют, вплоть до клопов вроде. Как есть подозрения?» «Вот люди ко мне идут, не зарятся на ее дешевую цену, а она, естественно, завидует, да пакостит, сука такая!» Я понимающе кивнул мужику, наблюдая, как он, стирая одно дерьмо, тут же намазывает другое с помощью замасленной тряпки. «Передочевать или баньку затопить?» Спросил он недоверчиво, оглядывая мой кожаный наряд и дорогой мотоцикл. «Здравствуйте, я Игорь», — соврал я, «а вас как?»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 «Хорошо, Степан Константинович, пускай комната остается за Евгением. Я вам сейчас отдам его долг и заплачу за 10 дней вперед. А если Евгений вдруг задержится в больнице, то я подъеду и доплачу сколько надо». После этих слов я достал из кармана кошелек и отчитал положенную сумму. Степан засиял, даже щеки стали розовыми, а в глазах заблестело счастье. «Меня Евгений попросил об одолжении. Дело в том, что у него в больнице нет сменной одежды». Трусов, маек, тапочек, даже зубы нечем почистить. Вот он попросил меня заехать к вам и взять с его комнаты мыльно рыдные одежду, чтобы переодеться и так далее. Естественно, при вашем присутствии остальные вещи останутся здесь, хорошо? Теперь Степану понадобилось время, чтобы обдумать мои слова. Он было начал говорить что-то вроде о конфиденциальности, что не имеет права, а он человек законопослушный, а... но я его перебил».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 «Нужно еще сумеет сдать за полторы тысячи рублей в сутки». Держа ящейку так, чтобы хозяин гостиничного комплекса в кавычках ее не увидел, я прошел в комнату и огляделся. Небольшая комната с тремя деревянными, еще, наверное, советскими кроватями. Один небольшой шкаф для одежды, три тумбочки с ободранными углами, стоящие возле каждой кровати. Зеркало на стене, пластиковый стол, на котором стоял ноутбук.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 Увидев ноутбук, который точно принадлежал Евгению, мне ох, как захотелось им завладеть, так как там наверняка куча нужной мне информации. Но как это сделать, я пока не решил, сомневаюсь, что Степан так легко отдаст дорогостоящую технику. Дойдя до кровати, я мельком взглянул на ищейку, красная, как обычно, когда рядом находится другой аквамарин. Но вот когда они в непосредственной близости друг к другу, Ищейка становится цветом, как мое вино, даже темнее. Чтобы не вызвать подозрений, открыл тумбочку и стал вынимать оттуда еду. Печенье, доширак, кофе. Все это укладывать на кровать. Просил еду в тумбочке забрать, а то в больничке кормят так себе, ну, чтобы не пропало зря. Объяснил я свои действия Степану, стоящему позади, чтобы он не заподозрил. Зачем я в тумбочку и мои действия должны выглядеть естественными?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 и посмотрел на ящейку. Аквамарин Юпитера, на мой взгляд, стал не просто красным, а как будто потемнел. Стал практически черным, значит, я был на правильном пути. Достал одну из сумок и поставил ее на чистую, незанятую кровать, наблюдая краем глаза, как губы Степана скривились в недовольной гримасе. В сумке оказались упаковки с запчастями к электронике неизвестного мне происхождения.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 Что внутри свертка было совершенно непонятно, но он разительно бросался в глаза среди электронных плат. Спрятать аквамарин Юпитера можно было только в данном свертке, так как ни в одну из компьютерных плат он просто не полезет. Схватив сверток из синей изоленты, который оказался на вес весьма внушителен, вызвав нехорошие мои подозрения, так как сам аквамарин весит сущие пустяки. Я все-таки убрал его в карман куртки. После чего закидал остальные запчасти в сумку с копом, не беспокоясь о порядке их расположения, и по-быстрому убрал ее в шкаф. Принялся, как ни в чем не бывало, укладывать трусы футболки в стопку, ожидая Степана. Хозяин частного отеля отсутствовал долго, мне даже захотелось пойти на его поиски. Но Степан появился так же неторопливо, как и ушел, в руках у него было несколько пакетов.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 «А вы, Игорь, давно знаете, Женька?» Вдруг неожиданно спросил Степан. Тембр его голоса мне не понравился, он стал серьезным и даже злым. Я повернулся и посмотрел на него. По лицу понял, что настроение у мужика из доброжелательного стало с точностью до да наоборот. На меня смотрели свирепые, злые, покрасневшие свинячьи глазенки. Лицо налилось краской от напряжения. «Да нет, не очень. А что случилось?» Спросил я, не понимая, что так разозлило хозяина отеля по-савдеповски. «Я дозвонился до Женька. Он действительно в Третьей Советской загорает. Вот только про вас он не в курсе!» Стараясь быть спокойным, выложил Степан. Но его дрожащий голос выдавал его волнение, нервное напряжение. Я молчал, откровенно говоря, не знал, что сказать на такую новость.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 «Смотрю, у Евгения после аварии совсем крыша поехала. Видать, ему не слабо, так кукушку тряхануло. Я как можно убедительнее начал играть очень удивленного человека, который не понимает, что происходит, и не давая при этом опомниться Степану, продолжил. «Сам меня попросил заехать, вещи взять, а то чудить начал. А нахрена я его долги вам поддал? Плюс оплатил за 10 дней вперед. Это чтоб спиздить поношенные носки и трусы?»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 Скорее всего, Степан сам не понимал, что ему кричит Евгений, и более того, это напрягало его. Отрицательные эмоции так и релись из динамика телефона. Чтобы побыстрее избавиться от проблем, которые, по сути, его не касаются, он все же отдал мне телефон. Словно тот раскалился до красна и вот-вот обожжет его руки. «Евгений, ты чего раскричался?» Повысив голос так, что перекричать абонента на том конце связи, спросил я.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 А между прочим, от этого давления поднимается, а оно тебе с твоей травмой головы и здоровья не прибавит. Было начал забалтывать Евгения, но он меня перебил. «Ты нашел гиграфон!» — прозвучал напряженный голос. Что Евгений имеет в виду под словом «гиграфон», я мог лишь догадываться. Конечно, он имел в виду второй аквамарин Юпитера, что был украденным у священника. Улыбнувшись Степану, который с любопытством и какой-то надеждой смотрел на меня, я, стараясь как можно спокойнее, ответил. «Ты, главный, Евгений, не нервничай. Все, что тебе необходимо, я собрал. Скоро привезу в больничку. А по поводу гиграфона, увы, не понимаю, о чем ты». «Ты, сука, зубы мне не заговаривай! Степан тебя все равно не выпустит, пока я не приеду, а я уже в двух шагах!» После послышались короткие гудки». Собеседник бросил трубку. Глупо уставившись на телефон, я отдал его Степану. Новость, которую я только что узнал, заставила меня засуетиться. Необходимо было быстро покинуть это место. Точно крыше поехал! сказал я поникшим голосом Степану и продолжил. А оно мне надо выслушивать все эти гадости, пускай сам разбирается со своими трусами и колбасой. А я поехал, у меня дело не в проворот. С этими словами я направился в сторону Степана, чтобы обойти его и направиться к выходу. Но столкнулся с тем, что меня не намерены выпускать из комнаты. Степан встал так, что обойти его было невозможно, если только не пойти прямо по чистой заправленной кровати. Я посмотрел на него с вопросом. «Ты прости, дружище, но придется дождаться Жеку. Плюс я ментов вызвал. Так что никак, извини». Расположившись в более уверенную стойку, ответил мне Степан, на мой взгляд. Это принесло немного смятения, я занервничал, так как в мои планы не входило сталкиваться со злым Евгением, которого я обворовал второй раз, тем более с органами внутренних дел, у которых наверняка ко мне возникнет множество вопросов. Нарастающая паника прибавила смелости, и я, буркнув себе под нос, но так, чтобы это слышал хозяин мини-хостела,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 Степан что-то крякнув, наверное, забыл, от охватившего его волнения, как говорить, выкинул руку с ножом вперед. Я, защищаясь, выставил руку с зажатым ладони твердым и тяжелым предметом, завернутую в изоленту. Лезвие ножа, скользнув вскользь по мизинцу, поцарапав при этом его, воткнулось в изоленту, где, продолжив движение, распороло ее, высвобождая то, что было завернуто внутри нее.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 Ну, наверное, не судьба. Полицейские редко ходят поодиночке, а значит, за дверью их как минимум двое. С другой стороны, где это видно, что полицейские в России ходили с обнаженным оружием? Это вам не Штаты? Ну, разве только при захвате особо опасного преступника, да еще предположительно вооруженного? Эти мысли пронеслись в моей голове за долю секунды, как показался рука в куртке. Этот кусочек материи мгновенно изменил все... Куртка была гражданской. Сердце колотилось как ненормальное, но выбора у меня не оставалось от слова совсем. Непонятно откуда появилась смелость, желание рисковать. Резко схватив руку за запястье и отведя ее от себя подальше, я выскочил в проем двери».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 «Наверняка во время столкновения со мной поврежденной руке тоже досталось». Левой рукой он продолжал уверенно держать меня под прицелом пистолета. Оглядевшись в комнате, Евгений сразу заметил Степана на полу, вернее все, что от него осталось. В этом скелете обтянутого кожей трудно было узнать полного при жизни хозяина хостела. «Смотрю, ты уже освоился с гиграфаном!» Кивнув в сторону трупа на полу, спросил Евгений.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 то ты быстро превратишься в облу. А вот если закрепить этот аквамарин Юпитера в золотой крест или другое золотое изделие, то, держась за золотом, можно приложить открытую часть гиграфона к объекту, который быстро высохнет. А вот тебя его действие не коснется. Так я впервые испробовал действие этого осколка на его бывшем хозяине. Затем Евгений протянул руку с пистолетом. «Бросай сюда ищейку, гиграфан!»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 Я обратил внимание, что низ изоленты распорол нож Степана, обнажив часть креста и осколок аквамарина. Он был буквально наполовину впаян в золото православного креста. Имел, как и все аквамарины Юпитера, полупрозрачный вид с рисунком в виде коричневого квадрата. Оружие бросил, руки за голову, на колени.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 При этом оказался лицом к полицейским, немного в стороне, где до этого был. Теперь полицейский, что подкрался со спины, располагался между Евгением и своим напарником, загораживая последнего, словно щит. Раздался хлопок выстрела, затем практически синхронный еще один, который в комнате прозвучали настолько громко, что на время оглушили мои уши. Не зная, почему я так решил, но был практически уверен, что стреляет Евгений.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 Второй полицейский не желал умирать так быстро, как его напарник. На пороге завязалась потасовка. Евгений не мог больше стрелять в полицейского, так как тот схватился за руку, в которую у того был пистолет, пытаясь выбить смертельное оружие из ладони. Почему он сам не применил оружие в отношении Евгения, было непонятно. Но чувствовалось, что несмотря на то, что Евгений с одной рукой, он справляется с парнем, который все чаще спотыкался, кряхтел, терял силы. Понимая, что как только полицейский проиграет Евгению, а это, судя по всему, было неизбежно, так как он, скорее всего, ранен и силы покидают его, в следующем на очереди буду я, и мне некому будет помочь. Я бросился на помощь к парню. Перескочив в кровать, я прыгнул на спину Евгения, схватил одной рукой того за шею, при этом откинул его голову назад. Другой рукой, в которой у меня был зажат православный крест, ударил в бок туловище.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 Раздалось знакомое шипение, щека Евгения покрылась инеем, повеяло холодом, замораживая мою ладонь, в которой я держал золотой крест с аквамарином. Лицо мужчины сперва посерело, затем черты лица стали более резкими, потом появились ямочки и морщины. Все это за считанную секунду. В этот момент Евгений очнулся и открыл глаза. Испуг лишь мелькнул в его открытых глазах и мимике лица.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 Подождав, когда ледяной воздух под ногами развеется, растворится, с теплым и влажным сверху, я взял полотенце хозяина комнаты, вытер все места, где я мог дотрагиваться или оставить отпечатки пальцев. Огляделся в комнате, проверил свои карманы, чтобы ничего не потерять в этой суматохе. Далее, прихватив с собой ноутбук, покинул данный негостеприимный хостел. Проверив перед этим, что видеокамеры, что могли меня запечатлеть, отсутствуют. Да и откуда у этого жадного Степана видеокамеры?